Глава 3. Дон Алацага. Королева Испании очень обрадовалась браку императора с подругой ее детства. И в этом союзе она видела для себя огромную выгоду, потому что соседняя страна войдет с ее государством в более дружеские отношения. С поздравлениями императрицы Изабелла послала в Париж дипломата Дона Алацага. Зная, что в прежнее время графиня Евгения была неравнодушна к нему, она надеялась на успех посольства, потому что Дон Алацага был не только искусный и ловкий придворный, но и приятный для императрицы представитель ее родины. В самом деле, Дон Алацага был образцовый дипломат и любезнейший дворянин. Все дела он вел умно, осторожно и обдуманно, никогда не высказывал своих тайных мыслей и был при том таким любезным изящным кавалером, что во всех придворных кружках его принимали очень радушно. Евгения, казалось, давно забыла про свое знакомство с Солюстианом Алаццага. А испанский наследник был так ловок и вежлив, что ни одним словом, ни одним взглядом не напомнил Евгении их прежнего знакомства и не дал повода к пересудам. Через несколько дней после своего прибытия Алацага и спросил аудиенцию, которая и была ему немедленно дана. Людовик Наполеон, казавшийся вполне счастливым и веселым во время блестящих празднеств после своего брака сочетания с Евгенией, Делался неузнаваем, оставаясь один или с мокаром. Его лицо делалось тогда угрюмым, на лбу появлялись морщины, в глазах сквозила тайная тревога. Побольше свету», — говорил он по вечерам, входя в свой кабинет, хотя последний был ярко освещен. По ночам в его спальне также горел огонь. Он не любил темноты, потому что Перед ним восставали из мрака тени, обрызганные кровью призраки, исхудавшие до нельзя от голода лишения, сосланные им, изнуренные лихорадкой люди. Побольше света, приказывал он тогда отрывисто, как будто свет мог рассеять мучительные видения. Наполеон искал и находил утешение в любви прекрасной Евгении, которая умела приковывать его к себе своей красотой и блеском изысканного туалета. Но и около Евгении он не мог найти покоя и часто задумывался в ее присутствии. Когда же она спрашивала о причине его задумчивости, он старался отогнать навязчивые мысли и становился принужденно весел. чего же недоставало для полного счастья Наполеону и Евгении, окруженных блеском величием и всевозможными почестями? Одно движение руки было повелением, малейшее желание исполнялось немедленно, каждая улыбка считалась милостью, и однако же они не были счастливы. Это кажется невозможным, невероятно Людовик Наполеон и Евгения достигли цели своих стремлений, владели престолом. Миллионы людей удивлялись, завидовали им, и однако же они не были счастливы. В следующих главах мы изложим причины этого, казалось бы, загадочного факта, заглянем за порчёвые занавесь, увидим самые сокровенные их стремления, выражавшиеся в тайных разговорах и поступках. Какая-то вина, лежавшая на совести Людовика Наполеона, отравляла все его радости, побуждала переходить от одного наслаждения к другому и нигде не находить удовольствия. Когда Лотсага подходил к кабинету, из последнего только что вышел Мопа, префект полиции церемонно поклонился проходившему мимо него испанскому посланнику. Дежурный камергер доложил об Алацсага. Людовик Наполеон, казалось, ждал его, потому что портьера была тотчас отдернута в знак того, что Алацсага может войти. Посланник вошел с любезным и льстивым поклоном. Император был один. Отсутствие министров, адъютантов и секретарей означало неофициальность приема. и во всяком случае особенную благосклонность к испанскому посланнику, которую тот вполне оценил. Наполеон стоял у своего рабочего стола, при входе Алацага он обернулся и поклонился ему. Добро пожаловать, Дон Лацага, сказал он с ласковым выражением лица. Мопа только что сообщил ему несколько приятных новостей, из которых одна касалась Алацага. Если я не ошибаюсь, Вы находитесь в очень близких отношениях с нашим двором? Я пользуюсь большой милостью ее величества, государь, отвечал Алацаг. Я помню несколько случаев этой милости, смеясь, сказал Наполеон, намекая на повторявшуюся несколько раз опалу дона Алацага. Ну, во всяком случае, вы можете ответить мне на некоторый откровенный вопрос. Мне бы хотелось чтобы это осталось между нами. Алацага поклонился в знак согласия. Прошу садиться. Знаете ли вы инфанта Барселоны? продолжал Наполеон. Хотя я слышал его имя, государь, однако ничего не знаю о его родственных связях с испанским королевским домом, отвечал посланник. Хм. Дело очень странное. И я счел за залучше обратиться прямо к вам кажется этот инфант вел беспокойную жизнь он умер здесь в париже умер в париже с удивлением вскричал алацаг посольство еще ничего не знает об этом я запретил сообщать об этом желая сам переговорить с вами об этом темном деле Покойник оставил жену и дочь, которые хотели скрыть смерть старика. Полиция принуждена была силою взять у них труп, чтобы припроводить его в морг до дальнейших приказаний. На лбу инфанта было приметное черное пятнышко, которое есть также у его дочери, замечательной красавицы. Во время этого рассказа лоцого имел время сообразить многое. Он понял, что Наполеон знает все, касающееся инфанта, и только из расположения королевы Изабелль избрал этот путь для переговоров. Я предлагаю вопрос от имени моей королевы. Можно ли перевести в дом испанского посольства труп инфанта, а также оставшихся после него жену и дочь? Я думаю, что окажу большую услугу испанскому двору, если тайно привезу труп инфантов в Мадрид в цинковом гробу, сказала Лоцаг. Публичное перемещение трупа из морга в дом посольства возбудит общее внимание, заметил Наплён. Вы сами знаете, мой дорогой Дон, что толпа питает всегда большой интерес к моргу. Однако мне помнится, Императрица выразила желание видеть жену и дочь инфанта. Если сегодня или завтра вечером привести их обеих сюда и задержать здесь на несколько часов, то можно будет ночью, не возбуждая любопытства, доставить труп в отель. Дальнейшие распоряжения о доставлении трупа инфанта в Мадрид я предоставляю на ваше усмотрение. От имени Ее Величества приношу вам благодарность, государь. Скоро представится случай оказать мне услугу, Дон Алацаг. На востоке дела запутываются. Кажется, Россия имеет намерение покорить Турцию или заставить ее платить дань. Я беседовал поэтому с английским посланником об общих действиях. Если последние будут серьезными, то Испания, не заключая союза, Не истолкуйте неверно мои слова, мой дорогой Дон, могла бы оказать нам много услуг. В отношении портов и гаваней, и снабжения провиантом, пояснил Дон Алацаг. Совершенно так. Ее величество могла бы этим обязать союзные державы, которым без сомнения рано или поздно представится случай отблагодарить, быть может, по ту сторону океана. Вот что я хотел сообщить вам, Дон Алацага. Но, кажется, вы еще не сказали мне о цели вашего посещения. Прошу, говорите. Это очень щекотливое дело, государь, и я не только прошу вперед у вас извинения, но и замечаю, что действую не от имени королевы, а как частное лицо. Вы возбуждаете мое любопытство. Говорите прямо, мой дорогой Дон Я питаю к вам теплые чувства и готов выразить вам свою благосклонность. Алацага поклонился в знак благодарности. Несколько лет живет здесь молодой испанец знатного происхождения, очень богатый. Начал Алацага медленно, как будто ему было тяжело говорить об этом деле. Людовик Наполеон вопросительно посмотрел на дипломата своими темными глазами. У меня есть к нему поручение, но я никак не могу отыскать его. Как зовут этого молодого испанца? Принц Камерата, государь. Я не могу понять его исчезновение и хотел просить у вашего величества приказать парижской полиции. Это не нужно, мой дорогой Дон, прервал его император. Я помню это имя. Не знаю, какой проступок он совершил, но, наверное, знаю, что он несет теперь наказание. Наказание. Бедняжка, сказала Лацага. Он молод, и в его жилах течет горячая испанская кровь, и, потому, вероятно, он совершил необдуманный поступок, в котором теперь раскаивается. Раскаяние обыкновенно приходит слишком поздно и часто исчезает по окончании наказания. После этих слов государь, нельзя уже надеяться на милость, для принца. При удобном случае я рассмотрю бумаги и приговор, отрывисто сказал император. Так что Алацэг понял, как неприятен ему этот разговор. Я неохотно отменяю судебные приговоры, мой дорогой Дон, потому что это возбуждает неудовольствие других. Но... посмотрим. Наполеон встал, а Лаццага последовал его примеру. Эти слова ободряют меня, государь, сказал Лаццага. Я снова счастлив вашей милостью и добротою. Прощайте, Дон Лаццага. Относительно инфанта Барселоны, префект полиции получит нужные инструкции от моего кабинета. Дипломат откланялся. Людовик Наполеон остался один. Этот камерата, — проговорил он, не увидит более дневного света. Разве только по дороге в Каену необходимо избавляться от подобных врагов, чтобы не бояться их?